Глава 18. Денис вместе с Роделом не однажды проходил этот коридор, ведущий к арене. В этом месте зародился мастер Денис, который как инструмент в руках Сермета должен был проложить последнему дорогу в Ивен. Но не всем планам суждено сбыться. В своих мечтах глава города не учел самого важного. Прежде чем идти в банк надо получше рассмотреть карты в руках и Родел оказался тем самым джокером, который испортил весь расклад. Сермет восседал на своем привычном месте. Сегодня против обыкновения его голову не прикрывал капюшон, и было видно, что лицо побагровело от злости. На зрительских местах находились аборигены, вооруженные копьями. Они готовы были метнуть их по первой же команде. Поредевшая группа Архипова прошла до центра арены и остановилась. Родел обвел взглядом всех собравшихся. О чем, думал зверь, Денис не знал, его собственные мысли были заняты другим. Судя по всему, глава города планировал собрать их вместе, а после убить. «Узун, предатель! Я бы тебя лично на кусочки разорвал, но за тебя мне пообещали награду!» — скачив с места, выкрикнул Сермет высоким писклявым голосом. «Он что, Евнух, что ли?» — съязвил Шамов. «Бросьте свое оружие мне под ноги!» — потребовал Сермет. «Земное оружие оставьте!» — шепнул Варлот и первым вынул из ножен короткий меч, который все это время держал при себе. Люди привычным движением убрали автоматы за спину, будто это часть одежды, а оставшиеся тонкие ножи бросили к стене. «И с этим вы пришли ко мне?» Посмотрев на небольшой арсенал холодного оружия, рассмеялся Сермет. «Что ты хочешь?» Варлот сделал пару шагов вперед и показал на Родела. «Ты, наверное, знаешь, кто это, и должен отдавать себе отчет, прежде чем угрожать нам». Старик вел себя очень самоуверенно и разговаривал с главой города на равных. Белая мгла!» Сермет громко засмеялся. «В памяти жителей уже стерлись даже воспоминания тех, кто знал о его существовании. Я выяснил, что ты и твои люди испортили мое будущее. Но...» Он понизил голос, на краю лоджии наклонился, не отводя глаз от варлота, и указал пальцем вверх. «Им вы еще больше насолили. Может, тем, что испортили игры?» Я не знаю, но они пообещали мне за вас хорошее вознаграждение. Где остальные наши люди? Предлагаю такой вариант. Мы оставляем белую мглу, а ты отпускаешь нас всех. Они ищут его, люди им ни к чему, и ты получишь свое вознаграждение. Нет, их интересуете все вы. И ты в том числе, а люди? Сермет улыбнулся и махнул рукой. На арену из бокового прохода вытолкали абсолютно голых Бокова и Суботина. Они еле держались на ногах. Шамов с Архиповым, не раздумывая, бросились к ним, на ходу снимая с себя верхнюю накидку. «Живые, мужики, как же я рад вас видеть! Стоять, отставить падение!» Даниил подхватил Бокова, набросил на него плащ из шкуры, а сверху повесил автомат. «Не лапай меня, извращуга!» Промычал Андрей и криво улыбнулся. «Командир, он в полном здравии. Андрюх, потерпи чуток, отпустят скоро». Ты просто отвык на ногах стоять. Поразминайся потихоньку. Даниил придерживал его, помогая растереть руки и ноги. Архипов поднял обмякшего Субботину и, чуть приобняв, укутал свой плащ. Ты как, соображаешь? Здравия желаю, командир. Промычал Ваня и попробовал сфокусироваться на Денисе. А, вижу. Так, у нас тут важные переговоры. Ты слушай Шамова и держись, если что, рядом с Белым Рексом. Архипов взялся за подбородок Субботина и повернул его голову в сторону Радела. Ты понял меня. А когда соображать начнешь, что помогай нам. Придется отстреливаться. Денис снял со спины автомат и повесил его на плечо Ивана. Понял, командир, понял, подтвердил Субботин. Радел, эти два человека — мои друзья. Защищай их, как защищал бы меня. Зверь вместо ответа слегка кивнул и оценивающе посмотрел на людей. Шамов, следи за ними, сквозь зубы сказал Денис. Все это время он оценивал ситуацию в поисках путей отхода. На зрительских местах находились 18 местных. Плюс сермет и его личный охранник, вооруженные копьями и, возможно, еще мечами. Но никакие мечи им не помогут. А вот шальным копьем они могут кого-то из парней ранить, а то и убить. Заградительных сеток в этот раз не было, их попросту убрали. Да и противник находился на более высоком и, соответственно, более выигрышном уровне. Первые секунды они с Даниилом могут убить двоих, максимум троих. Остальные сразу их атакуют. Даже Радел не сможет компенсировать численный перевес. Какой бы тактический прием не придумывал Архипов, все они имели малый шанс на успех. Тем более обещание, данное Варлоту, достать второй якорсат, стояло маяком. «Хватит! Я устал с тобой говорить!» — выкрикнул сермет Денис пропустил часть разговора и сразу не смог понять, о чем речь. Но тот факт, что Варлот прекрасно умел заговаривать зубы и тянуть время, был слишком наглядным. Даже сейчас старик бесстрашно стоял перед лоджией главы города и спокойно объяснял, в чем тот неправ, одновременно предлагая свои условия решения вопроса. «Послушай, не надо торопить события. Я прекрасно понимаю твою цель и могу в этом помочь. Но мои условия остаются прежними». «Чем ты поможешь? У тебя ни города, ни рода!» «Сермет, мы можем придерживаться старого плана о возобновлении репродуктивной способности мужских особей». У нас сейчас в руках четыре представителя раз из далекой планеты. Они в прекрасной физической форме, здоровы, и их организмы идентичны подобным. Население твоего города буквально лет через пять начнет, естественно, увеличиваться. В скором времени у тебя будет самый большой полис на всей планете, и Вену придется считаться с тобой». Варлот не сдавался и все еще предлагал выгодные перспективы главе города Иртау. «Ты сам говорил, что это невозможно!» «Невозможно было тогда. Сейчас же у нас появился прекрасный шанс провести испытание. У тебя есть в наличии два-три имбриканца? «Через три дня отряд должен вернуться. Возможно, им улыбнулась удача, и они возвратятся не с пустыми руками. Но, Узун, зря ты все это затеял. Из небесного города следят за нами и не допустят этого». «Командир, я могу снять его, как два пальца», — тихо шепнул Шамов. «Будь наготове. Если что, бери правый фланг». «Принял». Даниил медленно перекинул автомат на грудь, а ремень стянул с шеи, оставив лишь на плече. «Сермет, я не хочу тебя угрожать!» — снова заговорил Варлот. «Угрожать?» — перебил его глава Иртау. «Ты мне будешь угрожать?» «Узун, оглянись вокруг, ты не в том положении. Твои люди беспомощны, у вас нет оружия. А этот Родел, я видел его в деле, он не способен хотя бы что-то сделать против моих воинов. Не смей мне угрожать!» «И вообще, вы все меня утомили!» Он наклонился и сильно закашлялся. «Опустите оружие и идите к себе!» Уловив паузу, обратился ворлот к воинам на зрительских трибунах. Он замахнул рукой, призывая их послушаться его. Местные переглядывались, смотрели то на Сермета, то вновь на Варлота. Видимо, хитрый старик смог посеять в их головах зерно сомнения, а понятие железной дисциплины не слишком сильно было у них развито. «Замолчи!» Глава города бросил камень своего бывшего советника, не переставая кашлять. Родел воспринял этот жест как сигнал. Он сорвался с места и за долю секунды, преодолев расстояние до стены, взобрался на лоджию. Помогающий главе охранник даже не заметил, как зверь оказался за его спиной. Только почувствовал, как тот отшвырнул его лапой. Сермета зверь схватил зубами и скинул на арену. Воины спохватились через пару секунд. Все пытались попасть копьями в Родела, но тут же были сражены автоматными очередями. Архипов и Шамов стали друг другу спиной и выцеливали их, стреляя одиночными. Крики и стоны тут же заполнили грот. Сермет глухо упал с высокой лоджии на каменный пол. Он тяжело дышал, хрипел и не мог пошевелиться. Из глубоких ран, оставленных зубами Раделла, тонкой струйкой вытекала кровь. Зверь не дал ему умереть в одиночестве и страданиях. Быстро спрыгнул следом прямо на тело главы. Под его тяжестью хрупкие кости Сермета сломались, а грудь вдавилась внутрь, вызвав мгновенную смерть. Радел это не остановило. Он схватил голову Сермета зубами и оторвал ее, сразу откинув в сторону. После этого он вновь зашипел и бросился искать новую жертву, но кинжальный огонь людей не давал высунуться оставшимся в живых воинам Иртау. «Отставить стрельбу!» – скомандовал Денис, осматриваясь вокруг. Боков и Субботин сидели в стороне и пытались держать автоматы, но стрелять пока не могли. Даниил, не опуская оружия, искал новую цель. Родел, запрыгнув на одну из зрительских лоджий, продолжал свою миссию, которая приводила Архипова в ужас. Зверь просто ходил между ранеными и убитыми, выискивая еще живых, разбивал или отрывал им головы, затем припадал мордой к груди, делая глубокий вдох. Этот ритуал он проделал практически со всеми, то хоть едва заметно подавал признаки жизни. А укрывшиеся от автоматных очередей воины совершали большую ошибку, пытаясь нападать на Родела, за что тут же расплачивались собственными жизнями. Со стороны зверь казался невообразимым убийцей, совершенно безжалостным и неуправляемым в своих поступках. И только убив всех до единого, Родел успокоился и спустился обратно на арену. Он подошел к Архипову, заглянул в глаза и аккуратно боднул его лбом. С его морды стекала еще теплая кровь, а на когтях болтались лоскуты кожи и разорванных мышц его жертв. Что на него нашло, Денис не знал и понимал, что никак не может повлиять на него. — Родел, что ты натворил? Для чего ты это сделал? — спросил он. «Ты просил помочь, спасти друзей. Я помог». Спокойно ответил зверь и облизнулся. Его морда выглядела очень довольной, будто у объевшегося сметаны кота. Он отошел, даже не дослушав человека, и разлегся на полу, вытянув задние лапы. Варлот, убедившись, что все закончилось, осторожно поднялся и подошел к Архипову. «Я забыл, что ваше оружие такое громкое». Он показательно засунул палец в ухо и почесался. «Это белая мгла. Лишь он так может». — покачал головой старик. — Что может? — Ты не заметил? Варлот наконился пониже. — Он пожирает разум. Не просто убивает. Он делает бессмысленной прожитую жизнь. Любой разум растворяется в нем, питая его тело. И он с явным страхом взглянул на зверя. — Что за лев этот тигр? — воскликнул Даниил. — Мужики, видали, как он их? — Вот это я понимаю, рок-н-ролл. Не какая-то там попса. Он присел на курточки и быстро снаряжал опустевший магазин. «Денис, мы вообще где находимся и что происходит? Такое ощущение, что мы в коме были. А где Ираш?» — спросил Боков, едва поднявшись на ноги. «Ираша нет», — холодно ответил Денис. Он тоже тяжело перенес потерю Шибо, но после его смерти произошло уже много событий, которые так или иначе затмили утрату товарища. «В каком смысле? Где он содержится? Мы его вытащим? В норму только приду». «Сейчас бы балбес не помешал». Шамов украдкой взглянул на Архипова, но, встретив его взгляд, замолчал, решив не озвучивать до конца свою мысль. «Нет его. Умер он и растворился. Мне очень жаль, Андрей, но я сам узнал только по факту. Он уже был на грани истощения, когда нас нашли, и его тело просто не пережило холод». Денис видел в глазах Бокова подавленность и печаль за потери друга. Что их связывало, Архипов не знал. Что могло объединить человека и Шибо, останется для него загадкой. Но Денис обрадовался тому, что Боков начал осознавать и хоть как-то реагировать на его слова. «Я свое слово сдержал», — заговорил Варлот. «Знаю, помню. Устройство не потерял?» Архипов мельком взглянул на старика, направляясь к Раделу. «Нет», — остановился тот, осознав, куда пошел человек. Варлот боялся зверя, и на то были веские причины. Другие за этим всем наблюдали со стороны. Если Даниил еще владел какой-то информацией, то, очнувшись после долгих лечебных процедур Субботин и Боков, совершенно не понимали происходящего. «Дань, слышь, что это за зверюга?» Ваня, покачиваясь на ослабевших ногах, подал Шамова последний пустой магазин. «Рекс, Пекс, понятия не имею. Местный какой-то зверь. Командир с ним возится. Ну, отмечу честь радио ради нас неплохо выручает. Танк просто. Рвет все, что движется. А если не движется...» — Я понял, понял, — перебил Субботин. — А если по факту? — Вань, я особо не в курсе, что да как. Он старика, рядом командир наш. Спрашиваю у них. — Мое дело маленькое — патроны подавать, да не мешать. И тебе рекомендую собраться в кучку и начинать шевелиться. Шамов вставил последний патрон в магазин и пристегнул его к автомату. — Моли бога, Ваня, пусть не даст нам здесь сдохнуть. — Мне кажется, отсюда он нас не услышит. Вздохнул Субботин, наблюдая, как его командир молча поглаживает зверю рога. Ты веру-то не теряй. Кто, если не ты? Такое дело, что надо все варианты использовать. Поддержал Шамов, но интонация его вновь получилась язвительной. Не богохульство, и так тяжело. Ладно, не ворчи. Иди лучше к Андрюхе. Ему явно нужна поддержка. Даниил обратил внимание на Бокова, который совершенно не проявлял любовь к жизни и сидел безучастно и отстраненно. Шамов не умел показывать эмоции и скорбь, да и со смертью Ираши он уже свыкся. А набожный Субботин, по его мнению, как никто другой сможет подобрать нужные слова. Ваня так и сделал. Подошел к Бокову и присел рядом. Сейчас им обоим надо было поговорить друг с другом. Неожиданно возникла яркая вспышка в центре арены, закиданной трупами и бесформенными кусками тел. Варлот успел отскочить в сторону, когда на том месте раздулась сфера, разделив отряд пополам. Шамов, Боков и Субботин оказались с одной стороны, а Родел с Архиповым остались на другой. Даниил сел на корточки, уперся коленом в пол, мгновенно сориентировавшись перед ошеломленными товарищами и приготовился к стрельбе. Как предупреждал Архипов, этого стоило ожидать. Сурусы во главе с Арунами могли появиться в любой момент. Люди их ждали немного раньше, и сейчас появление сферы не стало большой неожиданностью. Варлот отпрянул к стене в ожидании нападений сурусов, но неожиданно для него, как и для остальных, из сферы вышли двое. Их доспехи золотисто-розового цвета, изготовленные по фигуре каждого, переливались от света, излучаемого сферой. Короткие серебристые плащи на плечах и массивные браслеты на запястьях указывали на то, что они являются далеко не последними персонами в социальной иерархии Вена. Маски, тонированные напылением, скрывали их лица, но, разглядев талию и бюст, Даниил понял, что впереди идет женщина, а второй, с более крепкой фигурой, явно был мужчиной. Увидев ворлота, прибывшие остановились и огляделись по сторонам. Рядом приметили троих живых людей, один из которых держал в руках железный механизм, а валяющиеся вокруг разорванные и обезглавленные тела привели их в замешательство. В этот момент сфера закрылась. Шедший вторым услышал легкий шелест, оглянулся и увидел Роделла, белую мглу, преодолевающего в прыжке последний метр. Гость выпустил из браслета черное облако, но трансформироваться в Метфликса оно не успело. Радел прошел сквозь него, повалил гостя и дважды ударил лапой по груди, проломив доспехи. Зверь резким движением оторвал голову и, прикоснувшись мордой к торчащей трахее, сделал глубокий вдох. Метфликс, который, по сути, должен защищать своего носителя, едва приняв обличье, тут же рассыпался на множество осколков. Все случилось настолько быстро, что ни один из присутствующих не успел даже понять происходящее. Первый гость с женской фигурой, оценив увиденное, вскинул руку, выпуская новое облако, которое перед атакой на зверя тут же трансформировалось в нечто человекоподобное. В этот момент Даниил открыл шквальный огонь по жительнице Ивена. Метфрикс отступил, прикрывая свою хозяйку от града пуль. Радел замер на несколько секунд, повернулся к Денису, слушаясь его команду, взял зубами левую руку трупача и разум только что поглотил, и, придерживая обмякшее тело, оторвал ее и бросил Архипову. Тот на бегу подобрал и, сняв массивный браслет, надел себе на запястье. К тому моменту магазин Шамова опустел. Ваня сразу подал ему следующий. Метфликсу хватило короткого промежутка времени, чтобы вновь броситься на Радела, но его остановил новый, только что возникший защитник, над которым успел взять контроль Денис. Архипов имел опыт работы с этими созданиями и легко справился с управлением. Поэтому только увидев рассыпавшегося Метфликса, он скомандовал Роделлу принести браслет, опасаясь, что сам не успеет добежать. Как никогда вовремя среагировал Шамов, отвлекая оставшегося на защиту хозяйки. Будь еще пара секунд, возможно, дело бы пришел конец, и люди с разгромным счетом победили бы двоих гостей совена, которые так непредусмотрительно явились к Сермету за трофеем. Но возникшая новая сфера и хлынувшие оттуда три аруна с десятком сурусов испортили все дело. Шамов снова открыл огонь, стреляя короткими очередями. Перебегал, оттаскивал неокрепших товарищей и вновь стрелял, отсекая сурусов от группы. Боков и Субботин поддерживали его огнем, хоть и далеко не прицельным. Архипов сражался с гостей, их метфликсы наносили друг другу удары, то рассыпаясь, то вновь обретая форму, и атаковали. Родел держался рядом с Денисом, хватая приближающихся сурусов. Он без разбора трепал их, отрывал конечности, пока те подавали признаки жизни. На маленькой арене становилось тесно. Рикошетившие от стен пули то и дело свистели над людьми и сурусами. Пол был залит кровью охотников, а разбросанные тела мешали им самим же перемещаться. Лишь небольшой пятачок, где сражались друг против друга Метфликс и оставался относительно чистым. Их конечности превращались в острые, как бритвы клинки, рассекая друг друга, но тела тут же срастались. Сфера с вновь прибывшими закрылась, Сурусы расползлись по стенам, пытаясь достать людей, и в первую очередь белую мглу, но Радел сбивал их в прыжке, а с другой стороны их кромсали тяжелые пули. Варлот недолго уворачивался, пытаясь спасти свою жизнь. Едва появилась возможность, он бросился к убитому зверям Тауфийцу, И забрав его, Якорсат, создал себе сферу, но прежде чем он исчез, за ним в эту сферу вошел Сурус. Это заметили все, но никто не помешать старику, не помочь уже не мог. «Ванек, магазин!» — крикнул Даниил, скидывая пустой. «Два на остатке!» — отозвался тот, протягивая полный. Затем взял пустой и, придвинув сумку с россыпью патронов, начал снаряжать его. «Видал?» — Шамов чуть повернул голову к Ивану. «Тварь это сбежала!» Хотел ему вслед очередь пустить, да побоялся командира зацепить. Не видал. А кто это был? Не отрываясь от дела, спросил Субботин. Да, неважно уже. Махнулся Шамов, выпустив длинную очередь в голову Суруса, который опасно приблизился к ним. Родел воспользовался моментом, когда два оставшихся Суруса отвлеклись на людей, обошел гостью Севена и, подкравшись сзади, оглушил ее ударом по голове. Управляемый ею Метфликс сразу рассыпался от удара Дениса. Не трогай ее, оставь потребовал Архипов. Он встал между зверем и телом женщины. «Не трогай». Денис тяжело дышал, но мысленно еще мог общаться с Роделом. Белая мгла фыркнул, выпустив из ноздрей кровавые пузыри и недовольно поскреб пол когтями. Денис, убедившись, что Родел ее не тронет, наклонился и снял с тонкого запястья браслет, которым она управляла Метфликсом. Выстрелы прекратились. Еще живые сурусы валялись на полу, раненые и уже обессиленные. Недовольный Родел ходил между телами и добивал всех, кто еще подавал признаки жизни. Сурусы ему были совершенно неинтересны, а их смерть лишь добавляла безопасности. Именно этим и руководствовался в своих действиях зверь. Архипов попытался снять шлем с гости, но тут же получил удар по голове. Та вскочила на ноги, но, обнаружив отсутствие браслета, вынула свой последний аргумент – небольшой нож, от клинка которого исходил мягкий голубоватый свет. Она направила его на Дениса – Но оглушительный выстрел, выбивший осколки камней из-под ее ног, заставил ее остановиться. «Не просто с людьми, да?» – потирая скулу, спросил Денис, встав на ноги. «Дернись еще раз, я тебе башку отстрелю! Выкинула свой нож!» Рякнул Даниил и для убедительности еще раз выстрелил. Архипов снял висевший все это время за спиной автомат и навел его на гостью. В том, что это была женщина, никто не сомневался. Ее внешний вид просто кричал об этом. Эдакая валькирия! Она несколько секунд опасалась, осматривая арену, заброшенную телами сурусов и арунов. Сверху увидела разорванное тело своего соплеменника. После этого она медленно подняла руки и сняла с себя шлем.